Глава тридцать восьмая. Откуда ты знаешь этого сти? Сглядя у него плутоватый. Есть такое. Пытался с меня больше взять за проезд. Усмехнулась, перепрыгивая через не широкую яму. В одном городке познакомились. Он должен был меня доставить в Беврем. Но после придорожного трактира за нами увязались то ли разбойники, то ли ищейки. Рисковать я не стала и увела Стива и его двух старушек в лес, оставив дилижанс на дороге. Отсидели с ночку, но я и подалась дальше в путь, решив, что это меня преследуют и не стоит подставлять возницу. Мне жаль пробормотал мужчина, помогая мне перебраться через ещё одну яму. Ты-то здесь причём? хмыкнула Пыхтя, переступая через сваленные в кучу ветки. Дурацкое стечение обстоятельств. Лучше объясни, на кой столько ям вокруг стены? Защита здесь раньше стояла, но в ней надобность отпала. Всё убрали, а вот ямы оставили, ответил его высокочество. Значит, сти простой извозчик. Один из встреченных мне путников, не самый плохой, но и своего не упустит. Впрочем, как и многие другие. Доверять бы я ему всецело не стала, но воспользоваться помощью не откажусь. А ты многим доверяешь? У тебя есть те, в ком ты уверен. Рэй, ещё Тревер. но он, как только женился, стал больше проводить время с семьей. Еще Айрис и София, мистер Грэм, это он и его друзья нашли дневник с записями о возрождении дракона. Правда, часть его друзей явно сошли с ума, но там долгая история, и лучше тебе ее услышать от Айрис. Да и мы, кажется, пришли им. Да, сти прав, мимо этого дуба не пройдешь. Впервые вижу такое огромное дерево. Ошеломленно пробормотала, обходя необъятный ствол по кругу. Смотри, там и дупло есть, прям как у Пушкина. У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том, и днём и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. И «Э -э -э изумленно пробормотал Кеннет другим взглядом, окинув дерева, заговорил: "У вас коты ученые?" "Ага", просипела, давясь прорывающимся смехом, серьезным голосом произнесла: "Степи не имеют. Ой, не могу, это стихи великого поэта." Татьяна, прорычал муж, ловко перехватив меня, принялся щекотать, найдя во мне маленькую слабость. Но надо признаться, сил убежать у меня не было. У его высочества был настолько очумилый вид, что я уже поскуливала от смеха. Разве у вас нет сказок? прохрипела, громко выдыхая, вытерла с глаз слёзы. Про драконов, например, легенда точно есть. Наверное, есть, не знаю. Хм. Разве твоя мама тебе перед сном не рассказывала? Гувернёр перед сном учил меня ирвелийскому. Равнодушно пожал плечами мужчина, бросая мешок на примету кем-то траву у дуба. Так, чтобы нас не было видно со стены. потом учили релеванский. Наши дети будут перед сном слушать сказки, проговорила голосом нетерпищим возражений. Чуть помедлив, добавила: играть, прыгать, бегать и дурачиться тоже. Наши дети? переспросил муж, довольно улыбаясь. Ты хочешь детей? Конечно. Фыркнула, устраиваясь у дупа. А раз уж мы муж и жена, а браки в мире Скайдер не рушимы, то, конечно, я хочу детей. Не сейчас, потом как-нибудь. Трое, произнес его высочество. Два сына и дочь, а еще сюда кто-то идет. Для стира она, проговорила, рывком поднимаясь на ноги. положила ладонь на рукоять ножа, настороженно замерла. Кенне тоже застыл, не делая резких движений. Медленно подошёл ко мне ближе, так чтобы видеть и меня, и сторону, откуда шёл звук. Ожидание было тягостным и нервным. Время, казалось, остановилось. От каждого шороха сухой травы, звона железа и едва различимого шёпота Я встрагивала. Ладонь, стиснувшая рукоять, взмокла, а сердце стучало через раз. Но вот из-за огромного ствола дерева появился невысокий сухонький старик, следом одноглазый мужик с копной рыжих нечёсанных волос. У обоих за спиной висели котомки, а в руках были отполированные до блеска палки. служившие им под спорем в Тароке. Эй, мил человек, опусти своё оружие, прошамкал старец, медленно приближаясь к дереву. Нам сказали, здесь место сбора таких же сирых, как и мы, а значит, нет кого защищаться. Если так, то прошу, места у дерева нам всем хватит, ответил Кеннет, не сводя настороженного взгляда с мужчины. Я же слегка прищурившись, пытливо всматривалась то в старца, то в одноглазого, не понимая, что меня в них так смущает. Кив я, а это сын мой младший, мы там кричут. Прошамкал старец над ужной крихтя. Устраиваясь удобо, с блаженной улыбкой откинулся спиной на ствол. Мы в соргу хотели зайти, да документы в трактере утянули. Не заходили к Берте. Славное у нее поило и мясо сочное, но вот варюк полно. Нет, не зашли, проговорил муж, с лицом и прошелся вокруг меня, будто выбирая удобное место, тем временем поглядывая из-за кифом, сидящему дерева, и за его рыжим и одноглазым сынком, который замер недалеко от отца и не сводил с меня свой пронзительный взгляд. Странно, от Лурды до Согры всего два трактира. Задумчиво прошамкал старец, чуть приоткрыв один глаз. Или поде с ней с собой тащили, а нет ль у вас пирогов? Я бы поживал, коль не жалко. Цим, Сморци, вот вы же, возмущённым криком прервала того, кто представился Кифом. кинулась удивительно шустро подскочившему на ноги старику вы почему одни а где ваши сьянка а я всё гадал узнаешь или нет звонко рассмеялся морти старец тот что научил меня бросать ножи не зря мори тебя наставляла вон и 10 минут не прошло как узнала Ну всё, хватит. Да и я кроху обниму, заворчал Тимс одноглазый, крепко сжимая меня в своих объятиях, насмешливо хохотнув, добавил. Усы тебе идут. И ты туда же, фыркнула, стукнув по плечу шпагоглотателя, проговорила. Знакомьтесь, это Ленни, мой друг. Ленни это те самые циркачи. с которыми я проехала половину гитории Тимс и Морти. А после жестоко разбив моё сердце словами жизнь вечного скитальца не по мне, растворилась в ночи. Жалобно простонал Тимс, снова сжимая меня в своих объятиях. Привет, Ленни. Ты береги нашу Тянку. Обязательно. проворчал Кеннет, окинув парней суровым взглядом. Отчего мне вдруг почему-то захотелось показать мужу язык, но я сдержалась, вновь поворачиваясь к шпагоглотателю. Что придумываешь? Днём я ушла, и вообще, у тебя давно нет сердца. Его ты отдал своей любимой Лилит. звонко рассмеялась, даже не предполагая, что так соскучилась по этим шумным парням. И всё же, почему вы вдвоём, а где Благан? Следом идут, через денёк доберутся до согры. Сама знаешь, телеги тяжёлые, народу много, растянулись по дороге. А мы, как всегда, первыми отправились узнать, что в городе. Поэтому заходите не через главные ворота. Ну так, не растерялся Мурти, весело хмыкнув. Самое верное пробраться в город и узнать, будут ли рады нашим. Я, как вижу, ты тоже не с парадного входа в согру идёшь. Цьяна, ты никак в беду попала? Нет, вернее, не совсем. быстро проговорила, бросив на мужа косой взгляд, добавила: "Знакомца на подъезде к Согре встретила. Он сказал: в городе полно королевских щеек, вот решили не нарываться и обойти". "Тоже верно", задумчиво проговорил Мурти, достав из котомки бутыль, жадно отпил, чуть помедлив продолжил. "Значит и нам там делать нечего". Местные по домам сидят и носа не высунут. Постоя дело выступать. Тимс, надо разворачивать и в баканы идти. Там градоначальник дочь свою замуж выдаёт. Глядишь, там что перепадёт. Тиана, ты с нами? А ты ещёк надо держаться подальше. Хм, нам с ленней продуктов в дорогу взять, и мазута Мари у меня уже закончилась. замялась я, бросив украдкой взгляд на мужа. Но тот стоял с непроницаемым лицом, по которому было невозможно понять, о чём он думает. Что мы не накормим двоих? хмыкнул Тимс, поднимая свой мешок. Помнишь, какое мясо печёт Дик, а Лора какие лепёшки? Помню, конечно. улыбнулась змею искусителю, вопросительно взглянув на мужа. Никогда не был в цирке, проговорил Кеннет ласково мне улыбнувшись. О, парень, да ты многое потерял, воскликнул Тимс, звонко хлопнув его высочество по плечу. Там такие девочки под самым потолком летают. А Сюзанна Да ты, увидев её, никогда не забудешь. Шикарная женщина. Все в восторге от неё. А ежели и ты ей приглянешься, то ещё и приголубит.